Владимир Палагин. Земля – Ксанфа. Луна заселена, колонизируется Марс. Терраформы постепенно преобразуют облик Красной планеты. Десятки исследовательских станций изучают Солнечную систему. Строится корабль-ковчег, способный покрыть глубокий космос. Человечество хочет быстрее оставить земную колыбель, ревется исследовать далекие миры. Но люди не знают, что самая большая тайна, та, от которой они могут навсегда измениться или исчезнуть, как вид, находится совсем рядом. Олег Ковалый, обычный инспектор экспертизы несчастных случаев, НС, 2 класса, направляется ведомством Земли на Марс для проведения очередной экспертизы. Три несчастных случая в самом центре области, Земли Ксанфа, за пределами жилого купола и внутреннего, с короткими интервалами между ними. Но первое ли это убийство за последние 15 лет? Что ждет инспектора на пути к красной планете? И почему на это задание выбрали именно его? Вопросы, на которые Олегу Ковалому предстоит узнать ответы и при этом попытаться не умереть.